его прибор не порождает никакого биополя, не возымели успеха. Он настаивал на том, что ему возвратили генератор биополя. Пришлось срочно изготовить аналогичный по размеру шар и вмонтировать его в схему. Его работоспособность УД сомнений не вызывала. Прошло несколько лет, в середине 80-х во все высокие инстанции стали поступать сообщения с предложением об использовании генераторов для лечения болезней, превращения металлов в золото и в качестве оружия поражения. Творцом этих чудо-генераторов оказался Д. Кое-кого заявление дезинтересовало. Так специалисты КГБ вторично столкнулись с прибором изобретателя на этот раз, находившимся на изучении в одном из московских институтов. Из справки специалистов КГБ. Д созданы технические устройства, способные, по его словам, накапливать скрытую энергию вакуума и излучать Д-волны. Основным элементом каждого устройства является так называемое активное тело, наделяемое необходимыми свойствами самим Д. Кстати, мне даже приходилось бывать на лекциях Де. Де-волны он якобы воспринимает из космоса. С помощью своих приборов Д. удалось снять наводнение в Ленинграде, а также снизить смертность от инфаркта миокарда в этом городе, направив энергию Де-волн от своего Биогенераторы через антенну Ленинградского телецентра. Аналогичные опыты были им произведены в Баку, Тбилиси, Петрозаводске и других городах. В 1981 году мы исследовали излучатель де волн созданное де устройство Активным телом этого излучателя служил палеообъект Шар, способный, по мнению Д аккумулировать и генерировать Д-излучение. Как вы помните, этот объект был изъят нами для исследования и заменен муляжом. На основе изготовленного нами муляжа Д создал новый, более мощный излучатель. Казалось бы, все предельно ясно, но находились все новые и новые увлеченные то в армии, то в престижном вузе, то в крупном морском пароходстве. Контактеры а так называемых контактерах Людях, якобы способных мысленно общаться с представителями инопланетных цивилизаций, пресса особенно много писала несколько лет назад. В последнее время центральная пресса и солидные издания об этом говорить практически перестали. Возможно, потому что в ходе многочисленных исследований было доказано, что получаемые в ходе Контакта информации не имеет прикладной ценности, часто противоречиво и отражает в первую очередь психологические проблемы контактера. Вадим Андреев на своем сайте НЛО «Инопланетные корабли или ошибки наблюдателей» приводит результаты клинического и экспериментально-психологического исследования